Глава 27. Два визита. Сообщить мистеру Джону Пендлтону о заключении доктора Мида отправили Нэнси. Мисс Полли помнила о своем обещании, но, как она чувствовала, пойти самой или написать письмо у нее не было сил, и об этом не могло быть и речи. И тогда ей пришло в голову послать Нэнси. Было время, когда Нэнси невероятно обрадовалась бы такому удобному случаю взглянуть на дом тайны и его хозяина. Но теперь у нее было слишком тяжело на сердце, чтобы она могла радоваться этому поручению. Она едва взглянула на окружавшую ее обстановку в те несколько минут, которые провела в одной из комнат, ожидая появления хозяина дома. «Я...» «Нэнси, сэр», — сказала она почтительно в ответ на его чуть удивленный вопросительный взгляд, когда он вошел в комнату. «Мисс Харрингтон послала меня сообщить вам о Полианне». «Ну?» Несмотря на краткость этого вопроса, Нэнси ясно почувствовала тревогу, скрытую за этим отрывистым «ну». «Плохо, мистер Пендлтон, выговорила она с трудом. «Ты хочешь сказать...» Он запнулся, и Нэнси печально склонила голову. — Да, сэр. Доктор сказал, что она не сможет ходить. — Никогда. На минуту в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом мужчина заговорил. Голос его дрожал от волнения. — Бедная девочка! — Бедная девочка. Нэнси взглянула на него, но тут же опустила глаза. Она и не предполагала, что раздражительный, сердитый и суровый Джон Пендлтон может так выглядеть. В следующее мгновение он заговорил опять очень тихо тем же дрожащим голосом. Это так жестоко. Никогда больше не танцевать в солнечном свете. «Бедная моя, радужная девочка!» Опять последовало молчание. Потом неожиданно мистер Пендлтон спросил. «Сама она, конечно, еще ни о чем не знает». «Ох, знает, сэр!» — зарыдала Нэнси. «И от этого еще тяжелее». «Она узнала. Прах его, возьми этого кота!» «Прошу прощения, так уж у меня вырвалась извинилась она торопливо. Просто кот толкнул дверь, и Полианна услышала, что они говорили. Так она и узнала. Бедная девочка! Опять вздохнул мужчина. Да, сэр, ничего другого вы бы не сказали, если б ее увидели, продолжала Нэнси сквозь слезы. Я видела ее только два раза с тех пор, как она об этом узнала, и оба раза у меня прямо сердце разрывалось на нее глядя. Она еще не претерпелась к этому горю и все время думает только о том, чего она не сможет делать теперь. И еще горюет о том, что не сможет теперь радоваться. «Но, может быть, вы не знаете о ее игре?» — добавила Нэнси извиняющимся тоном. «Об игре в радость?» — спросил мужчина. «О, да». Она говорила мне об этом. «Ах, говорила. Да, я думаю, она об этом почти всем рассказала». Но, понимаете, теперь она сама не может играть в нее, и это ее мучает. Она говорит, что не может найти ничего, но ничего радостного в том, что она не сможет больше ходить. «Да чего бы ей радоваться», — возразил мужчина почти грубо. Нэнси смущенно переступила с ноги на ногу. «Такое же чувство и у меня было, пока мне не пришло в голову, что ей было бы легче» если бы она смогла найти что-нибудь, чему радоваться, понимаете? И я попыталась ей напомнить. Напомнить о чем? В голосе Джона Пендлетона по-прежнему звучали гнев и досада. О том, как она советовала другим играть в эту игру, миссис Сноу и остальным, и что она им говорила. Но бедный мой ягненочек только плачет и говорит, что... Почему-то это не то же самое. Она говорит, что легко советовать неизлечимому калеке, как ему радоваться. Но совсем другое дело, если ты сам такой калека и хочешь этим советом воспользоваться. Она говорит, что повторяет и повторяет себе, как она рада, что другие не такие, как она теперь. Но что каждый раз, когда это говорит, думает только о том, что никогда больше не сможет ходить. Нэнси умолкла, но Джон Пендлтон не заговорил. Он сел и закрыл глаза рукой. Тогда я попыталась напомнить ей, как она прежде всегда твердила, что чем труднее, тем интереснее играть. Глухо продолжила Нэнси, но она говорит, что это тоже оказывается по-другому, когда действительно трудно. «Ну, мне пора, сэр». У двери она нерешительно задержалась, обернулась и спросила робко. «А нельзя ли мне сказать Полиане, что вы опять видели Джимми Бина? Наверное, можно, сэр?» «Как это можно, если я не видел его?» ответил мужчина раздраженно. «А что такое?» «Ничего, сэр, только видите ли. Одна из причин, почему она так печалится, это то, что она не смогла привести его к вам еще раз. Она сказала, что приводила его к вам однажды, но думает, что он в тот день не показал себя с лучшей стороны и боится, как бы вы ни подумали, что из него не получится хорошего присутствия ребенка. Может быть, вы знаете, что она имела в виду?» «Но я нет, сэр». «Да, я знаю». «Но тогда все в порядке, сэр. Она хотела привести его к вам опять, чтобы убедить вас, что он может быть чудесным присутствием ребенка. А теперь она не может этого сделать. Прах его возьми, этот автомобиль. Прошу прощения, сэр. До свидания». И Нэнси стремительно удалилась. Немного времени потребовалось, чтобы весь городок Белдингсвилл узнал о заключении нью-йоркского специалиста, согласно которому Полиана Уитер никогда больше не будет ходить. И с уверенностью можно сказать, что никогда прежде городок не был так взволнован. Всем было знакомо это вызывающее интерес веснущего Таиличика, которая приветствовала всех улыбкой, и почти все знали об игре, в которую играла Полианна. И подумать только, что никогда больше они не увидят это улыбающее лицо на улицах городка. Никогда больше этот бодрый голосок не провозгласит радость повседневного существования. Это казалось невероятным, невозможным, жестоким. В кухнях, гостиных, у заборах, на каждом заднем дворе женщины говорили об этом и открыто плакали. На углах улиц, в магазинах говорили об этом и мужчины, и тоже плакали, хотя не так открыто. И ни разговоры, ни плач не утихли, когда вслед за этой новостью Нэнси разнесла другое горестное известие о том, что Полианна перед лицом несчастья больше всего сокрушалась из-за того, что не может больше играть в свою игру, потому что не может теперь ничему радоваться. Вероятно, именно тогда одна и та же мысль захватила всех друзей Полианны. Во всяком случае, почти сразу после этого в дом мисс Полли к ее огромному удивлению потянулись один за другим посетители. Знакомые и незнакомые. Мужчины, женщины, дети. Мисс Полли даже не подозревала, что все они знают ее племянницу. Одни заходили и щепорным видом сидели в гостиной пять или десять минут. Другие, Смущенные робко останавливались на крыльце и мяли в руках шляпы или сумочки, в зависимости от пола. Некоторые приносили книжки, букеты цветов или лакомства. Одни открыто плакали, другие поворачивались спиной и неистово сморкались. Но все с огромной тревогой спрашивали о здоровье девочки и каждый раз просили передать ей какое-нибудь сообщение. Именно эти сообщения спустя некоторое время побудили мисс Полли к действию. Первым пришел мистер Джон Пендлтон. На этот раз он был без костылей. «Мне, вероятно, нет необходимости говорить вам, в каком я ужасе», — начал он почти резко. «Но неужели ничего нельзя сделать?» В жесте мисс Полли выразилось крайнее отчаяние. «Мы что-то делаем все время». Доктор Мид прописал определенные лекарства и процедуры, которые могут оказаться полезны, и доктор Уоррен строго придерживается этих рекомендаций. Но доктор Мит не оставил почти никакой надежды. Джон Пендлтон круто повернулся к двери, хотя пришел только что. Лицо его было белым, а урта рта залегла суровая складка. Взглянув на него, мисс Полли явно поняла, почему он не может оставаться в ее присутствии. У порога он снова обернулся. — Я прошу вас передать кое-что Полианне, — сказал он. — Передайте ей, пожалуйста, что я видел Джимми Бина и что теперь я возьму его к себе. Скажите ей. Я думаю, что она будет рада узнать, что я беру его на воспитание. На миг мисс Полли утратила столь присущую ей сдержанность. — Вы берете на воспитание Джимми Бина? — ахнула она. Мистер Пендлтон чуть выдвинул вперед подбородок. «Да, я думаю, что Полианна все поймет. Вы скажете ей? Я думаю, она будет рада». «Ну, конечно», — пробормотала мисс Полли. «Спасибо». Он поклонился и вышел. Мисс Полли, безмолвная и изумленная, осталась стоять посредине комнаты, все еще глядя вслед только что вышедшему мужчине. Даже теперь она едва могла поверить тому, что услышала от него. Джон Пендлтон берет на воспитание Джимми Бина. Джон Пендлтон, богатый, независимый, необщительный, известный своим ужасным и всеподавляющим эгоизмом, берет на воспитание мальчика, да к тому же такого мальчика. С несколько растерянным выражением лица мисс Полли поднялась по лестнице в комнату Полианны. Полианна? Мистер Пендлтон просил передать тебе его слова. Он только что был здесь и сказал, что берет на воспитание Джимми Бина и надеется, что ты будешь рада узнать об этом. Печальное лицо Полианны сразу озарилось восторгом. «Рада? Конечно же! Я очень рада! О, тетя Полли, я так хотела найти дом для Джимми! А это такой замечательный дом! И за мистера Пендлтона я ужасно рада! Понимаешь, у него теперь будет присутствие ребенка. Что? Полиана смущенно покраснела. Она забыла, что никогда не говорила тетке о желании мистера Пэндлтона удочерить ее. И, конечно, ей не хотелось признаться теперь, что когда-либо она хоть на минуту задумывалась о том, чтобы покинуть дорогую тетю Полли. Присутствие ребенка! пробормотала она торопливо. Мистер Пендлтон сказал мне однажды, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать настоящий дом, а теперь оно у него есть, это присутствие. — А, я понимаю, — ответила мисс Полли очень мягко, и она действительно понимала больше, чем могла предположить Полианна. Она понимала, какое трудное решение пришлось принять самой Полианне, когда Джон Пендлтон просил ее создать это присутствие ребенка, которому предстояло превратить холодную громаду серого камня в настоящий дом. «Я понимаю», — повторила она, — чувствуя, что глаза ей жгут неожиданные слезы. Из опасения, что тетка может задать другие, не очень приятные вопросы, — Полианна постаралась поскорее увести разговор от мистера Пендлетона и его дома. «Доктор Чилтон говорил то же самое, что нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка, чтобы был дом», — заметила она. Мисс Полли вздрогнув, отвернулась. «Доктор Чилтон, а откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Это было, когда он объяснил, что живет просто в комнатах, не дома, потому что это не дом». Мисс Полли не ответила. Взор ее блуждал за окном. И я спросила его, почему он не добился их, то есть женской руки и сердца, чтобы иметь дом. Полианна. Мисс Полли резко обернулась. щеки ее неожиданно запылали. Да, я спросила. Он выглядел таким... таким печальным. И что он ответил? Спросила мисс Полли так, словно боролась с какой-то внутренней силой, которая запрещала ей задавать этот вопрос. Он помолчал, а потом сказал очень тихо, что не всегда можно их получить, даже если попросишь. Последовало молчание. Глаза с Поли опять были устремлены в окно. Щеки все еще были неестественно пунцовыми. Полианна вздохнула. Он хотел получить женскую руку и сердце когда-то. Я знаю. И я была бы очень рада, если бы он смог их получить. Наполеонна, откуда ты это знаешь? Я знаю, потому что потом, в другой раз, он сказал кое-что еще. Он сказал это тоже очень тихо. Но я услышала. Он сказал, что отдал бы весь мир, если бы мог получить взамен руку и сердце одной женщины. «О, тетя Поля, что случилось?» Тетя Полли быстро поднялась и подошла к окну. «Ничего, дорогая, я просто хочу передвинуть эту подвеску», — сказала она. Все лицо ее теперь пылало жарким румянцем. Глава двадцать Игра и ее участники. Однажды днем, вскоре после второго визита Джона Пендлетона, пришла Милли Сноу, которая никогда прежде не появлялась в доме Харингтонов. Когда мисс Полли спустилась в гостиную, где ожидала ее Милли, та поднялась со стула и смущенно покраснела. Я, я пришла спросить о вашей девочке, запинаясь вымолвила она. «Вы очень добры. Она в том же положении». «А как ваша мама?» — спросила мисс Полли утомленно. «Именно это я и хотела сказать вам, то есть попросить вас передать это Полианне», торопливо и несвязно заговорила девушка, не переводя дыхание. «Мы думаем, это так ужасно, совершенно ужасно, что малышка никогда не сможет ходить, и это после всего, что она сделала для нас, для мамы. Научила ее играть в игру». Ну и вообще, и когда мы услышали, что теперь она сама не может играть, бедняжка, и, правда же, я не знаю, как она смогла бы в таком положении. Но когда мы вспомнили все, что она нам говорила, мы подумали, что если бы она только знала, сколько хорошего она сделала для нас, то, возможно, это помогло бы и ей самой, то есть в ее собственном случае, то есть в том, что касается игры. Она могла бы радоваться хоть немножко, Милли беспомощно остановилась и, казалось, ждала, чтобы заговорила мисс Полли. Мисс Полли сидела, слушала вежливо, но с растерянным вопросительным выражением в глазах. Она поняла не более половины того, что было сказано, и теперь думала, что хотя всегда находила Милли снова чудаковатой, но не предполагала, что она просто сумасшедшая. Никак иначе нельзя было объяснить этот несвязный, нелогичный, бессмысленный поток слов. Когда пауза затянулась, она заполнила ее, спокойно заявив, «Мне кажется, Милли, что я не совсем поняла вас. Что именно вы хотите передать через меня моей племяннице?» «А вот именно это! Я хочу, чтобы вы сказали ей, — подхватила девушка лихорадочно, — чтобы вы постарались ей объяснить, что она сделала для нас. Конечно, она уже кое-что знает, потому что бывала у нас и видела, что мама изменилась». «Но я хотела бы, чтобы она знала, как сильно мама изменилась. Ну и я тоже. Я тоже теперь другая. Я тоже пытаюсь играть. Немного. В игру». Мисс Полли нахмурилась. Она хотела спросить, что имеет в виду Милли, говоря об игре, но не успела так как девушка снова разразилась нервным потоком слов. Вы знаете, как мама всегда и всем была недовольна. Она всегда хотела, чтобы все было не так, как есть. И по правде сказать не знаю, можно ли уж очень винить ее за это в ее положении. Но теперь... «Она позволяет мне не занавешивать окна и интересуется и тем, и другим, как она выглядит, какие у нее ночные рубашки и все такое. Она даже начала немного вязать шапочки и детские одеяльца для продажи и для больницы. И ее так это увлекло, и она так рада, что может это делать. И все это заслуга Полианны, потому что это она сказала маме, что мама может радоваться хотя бы тому, что у нее здоровые руки». После этого мама сразу задумалась, почему она прежде никак не использовала свои руки, и поэтому она начала их использовать, то есть вязать. И вы представить себе не можете, как изменилась теперь ее комната с этими красными, голубыми и желтыми мотками пряжи и хрустальными подвесками на окне, которые Полианна ей подарила. Веселее становится на душе, даже если просто заглянешь в комнату. А прежде я туда и заходить-то боялась. Так там было темно, мрачно, и мама была такая, такая несчастная. И поэтому мы хотим попросить вас передать Полиане, что мы понимаем, чем ей обязаны. И, пожалуйста, передайте, как мы рады, что познакомились с ней. Мы подумали, что, может быть, если она узнает об этом, ей станет чуточку радостнее от мысли о том, что она познакомилась с нами. И, и это все. Выдохнула Милли, торопливо поднимаясь со стула, чтобы уйти. «Вы скажете ей?» «Конечно». «Разумеется», — пробормотала Мисс Полли, спрашивая себя, многое ли из этого поразительного монолога удастся ей удержать в памяти, чтобы потом повторить. Визиты Джона Пендлетона и Милли Сноу были только началом. За ними последовало множество других — И неизменно все они сопровождались просьбами передать Полианне какое-нибудь послание. Эти послания были в некоторых отношениях настолько странными, что мисс Полли приходила во все большее и большее недоумение. Однажды появилась миссис Бентон, вдова. Мисс Полли немало слышала о ней, хотя они никогда не говорили друг с другом. По словам знакомых, это была самая печальная женщина в городке. Она всегда появлялась на улицах во всем черном но сегодня на шее у миссис Бентон был бледно-голубой бантик, хотя в ее глазах стояли слезы. Она заговорила о том, как ужаснула и взволновала ее несчастье Полианны, а потом робко спросила, не может ли она повидать девочку. Мисс Полли отрицательно покачала головой. «Мне очень жаль, но пока мы к ней еще никого не пускаем, может быть, немного позднее». Миссис Бентон вытерла глаза, поднялась и направилась к двери. Но уже почти на пороге она вдруг торопливо обернулась. «Мисс Харрингтон, может быть, вы передадите ей несколько слов от меня?» начала она неуверенно. «Конечно, миссис Бентон, мне будет это приятно». Женщина заколебалась, потом заговорила. «Скажите ей, пожалуйста, что что я надела это». И она прикоснулась к голубому бантику на шее. Потом, заметив плохо скрываемое удивление во взгляде мисс Полли, она добавила, «Девочка так долго старалась заставить меня носить что-нибудь цветное, что, может быть, ей будет приятно узнать, что я начала носить этот бантик». Она говорила, что Фредди очень этому обрадуется. «Вы знаете, у меня теперь нет ничего, кроме Фредди. У других есть все». Миссис Бентон покачала головой и отвернулась. «Вы только скажите Полиане, она поймет». И дверь за ней закрылась. В тот же день, чуть позже, пришла другая вдова. Во всяком случае, она была в трауре. Мисс Полли совсем ее не знала и даже немного удивилась, где эта женщина могла познакомиться с Полианной. Посетительница представилась как миссис Тарбелл. «Мы с вами, конечно, не знакомы», — начала она сразу, «но я хорошо знаю вашу маленькую племянницу Полианну. Все это лето я жила здесь, в гостинице, и каждый день по совету врача ходила на дальние прогулки». И во время одной такой прогулки я встретила вашу племянницу. Такая милая девочка. Мне трудно объяснить вам, чем она стала для меня. Когда я приехала сюда, мне было очень грустно. А ее веселые личики и радостные речи напомнили мне о моей маленькой дочке, которой я лишилась несколько лет назад. Я была в таком ужасе, когда узнала о несчастном случае с вашей девочкой. А когда я услышала, что бедняжка никогда больше не сможет ходить, и что она так несчастна из-за того, что не может больше радоваться... Дорогое дитя, я почувствовала, что просто обязана прийти к вам. «Вы очень любезны», — пробормотала мисс Полли. «Это я хочу попросить вас о любезности», — возразила посетительница. «Я хотела, чтобы вы передали ей мои слова. Вы не против?» «Конечно, нет». «Тогда скажите ей просто, что миссис Тарбл теперь рада». Да, я знаю, это звучит странно и непонятно, но если вы меня извините, я предпочла бы не объяснять. Печальная складка залегла возле ее губ, а из глаз исчезла улыбка. Ваша племянница поймет, что я имела в виду, и я чувствую, что должна сказать ей об этом. Спасибо. И извините меня, пожалуйста, за некоторую кажущуюся бестактность моего визита. Попросила она, прощаясь.